Спасите их, если в вас есть хоть искра человеческого чувства. Хоть что-нибудь, кроме кровожадных инстинктов дикого зверя. Пират только пожал плечами. «Что могу я сделать?» «Остановить это дьявольское дело, это избиение беззащитных, безоружных людей и дать им хлеба, как я сейчас подарил вам жизнь». С минуты он молчал. Я видел, что в нем происходила борьба прежних инстинктов и каких-то новых порывов и стремлений. Но он не дал мне ответа, а только взял из ящика нарезной пистолет и сказал мне «Возьмите этот пистолет и пойдемте». Однако, что сделать это так просто, как выпить стакан воды? Это будет стоить крови. Я последовал за ним вниз, на берег, где он издал громкий пронзительный свист своим судовым свистком. Это будет тех, кто там на судне, — пояснил он. Этих же я не боюсь. Но, во всяком случае, дело не обойдется без боя. «Вы держитесь позади меня и не подавайте признаков жизни, пока не появится потребность». «Быстро проговорил он и выступив вперед с командой». «Эй, ребята! Джон Дик, остальные расходитесь по казармам, слышите? Живей!» «Не то я сумею вас заставить поворачиваться!» Пираты в недоумении один за другим опустили оружие, не веря своим ушам. Между тем капитан Блек продолжал... На сегодня довольно. Я не хочу, чтобы мне мешали спать всю ночь этой проклятой болью. Дело не уйдет. Можно добить остальных и завтра. Что сна у вас, что ли, нет, ночные крысы и отки, расходите с показармом. И все разбойники стали медленно сходиться к нему с видом школьников. А он загонял их в общую казарму шутливой руганью и ловкими меткими поговорками. Я незаметно подобрался к нему. Но тут один рослый американец, заметив меня, закричал, что ж ты, капитан, нянчишься с этим парнем? Уж видно, больно он полюбил с тебя. Закрой свою пасть, не то я сам тебе ее закрою, закричал на него блек. Какое тебе дело до него? Всем нам дело полагаю, и мы желаем знать, подписал он наши условия или нет. Блек вскипел было, но сдержал себя, и только грозный рычащий голос обличал его бешенство, когда он ответил со странным словящим спокойствием. А вы хотите знать, в самом деле, кто же из вас кто смеет так интересоваться моими личными делами. Пиратов стояла кучка человек тридцать или сорок. При последних словах капитана они сплотились теснее. Капитан продолжал, пусть те, кто недоволен, выступят вперед. Повелительно строго прозвучал его голос, и глаза его смело взглянули на тесную группу недовольных. Из толпы выступили только четверо встав подле зачинщика-американца. Тогда в одно мгновение, прежде чем я успел понять, что случилось, Блек вырвал у меня револьвер из рук и выпустил четыре заряда один за другим, не останавливаясь, и четыре человека, как громом пораженные, упали замертво. Но американец остался невредим. Этот поступок, по-видимому, нагнал ужас на остальных пиратов. Они стояли неподвижно, точно окаменев от ярости. Но прошла минута, и вся толпа с бешенством устремилась на нас. Янки выстрелил в Блека почти в упор. Я думал, что все уже кончено, как вдруг со стороны озера раздался громкий крик. Обернувшись, я увидел доктора Осборта в шлюпке, на носу которой находилось небольшое скоростельное орудие. «Очистить берег!» — в бешенстве прогремел блек и сам кинулся плашня на землю. Я последовал его примеру. В тот же момент раздался выстрел к артечью, и большинство пиратов с криком упали на землю. Целые ручьи крови тонкими струйками стали сбегать с каменного берега в воду.